Успенский собор Кремля. Просторно и светла соборная площадь Кремля. Архитектурный ансамбль, возведенный на ней более 500 лет назад, неповторим по своей красоте и великолепию. Ныне существующие соборы стоят на месте более древних. Первостепенную роль – В ансамбле Соборной площади играет Успенский собор. Исследователи считают, что ему предшествовали три храма. Деревянная церковь 12 века, Дмитровский собор 13 века и Белокаменный храм времен Ивана Калиты. К концу 15 века Белокаменный храм стал для Москвы тесен, сильно обветшал, и грозил падением. Поэтому Иван Третий и митрополит Филарет задумали разрушить старый храм и на его месте возвести новый собор. Были объявлены традиционные торги и соревнования, победителями которых оказались Зодчия Иван Кривцов и Мышкин, имени которого документы почему-то не называют. В 1472 году мастера приступили к строительству, которому не суждено было завершиться. Прошло два года, и храм был уже выведен до самых сводов. В тот день работники и каменотесы за час до заката спустили рукава, надели шапки и разошлись по домам ужинать. Однако же, Пока было светло, еще многие москвичи взбирались на подмостки поглядеть. Но после заката ушли и они. А потом случилось неслыханное дело. Затряслась земля. Сперва упала северная стена. За ней наполовину разрушились западные и устроенные при ней хоры. Весь город опечалился гибелью собора, и великий князь Иван III решил призвать мастеров из других стран. Во всех странах европейских превыше всего ценилась тогда итальянская работа, и в июле 1474 года поехал в Венецию русский посол. От верных людей узнали, что... Служит у венецианского дожа хороший зодчий из Болонии – Аристотель Фиораванти. Еще лет 20 назад придумал он такую механику, что на 35 футов передвинул колокольню со всеми колоколами. В городе Ченто, где колокольня скривилась, Аристотель выпрямил ее, не вынимая ни одного кирпича. Но дожу Марчелла решительно не хотелось отпускать в далекую неизвестную Русь своего лучшего архитектора. Ссориться же с Иваном III было невыгодно. Именно он натравил татарского хана на турок, исконных врагов Венеции. Да и сам Аристотель не возражал против поездки. Несмотря на свои 60 лет, он был любознателен как юноша,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 Строить заново северную сторону собора Феоравантия не согласился, решив все сломать и начать заново. Однако начинать стройку архитектор не торопился. Он понимал, что не может не считаться с обычаями и вкусами русского народа, не должен искусственно переносить сюда привычные ему формы западной архитектуры, И поэтому, закончив закладку фундамента, Аристотель Фиараванти отправился путешествовать по стране, чтобы познакомиться с древнерусским зодчеством. Князь Иван III посоветовал итальянцу взять за образец Владимирский Успенский собор и отправился в Фиараванти в столицу Суздальских князей, город Владимир. Войдя внутрь Успенского собора, архитектор остановился. На разноцветных майоликовых плитках дрожали блики лампад. Своды, столбы и стены храма были покрыты громадной фреской, изображавшей конец света. Даже выросший среди прекрасного искусства Италии Фиараванти был восхищен талантом русского художника – и немедленно осведомился у переводчика его имени. «Звали его Андреем Рублевым», — ответил Толмач. Размах величия и строгая красота, умение строителей сочетать красоту храмов с природой и окружающим городом произвели впечатление на итальянца. Полный новых мыслей, он вернулся в Москву. Четыре года под его руководством возводили Московский Успенский собор. Кирпич обжигали в специальной, совсем по-новому устроенной печи. Он был уже, продолговатее прежнего, но такой твердый, что нельзя было его разломить, не размочив в воде. Известь растворяли, как густое тесто, и мазали железными лопатками. И впервые все делали по циркулю и по линейке. Фиараванти научил москвичей закладывать в стены железные связи взамен быстрогниющих дубовых, сводить крестовые своды, делать красивые двойные арки с вислым каменьем. Скоро итальянские приемы сделались родными. Не только торжественной монументальностью и строгостью, но и своей необычностью поражала современников архитектура Успенского собора. Повторяя формы Владимирского оригинала, Фиараванти украсил фасады своего творения аркатурным пояском и завершил их характерными для русского зодчества полукружиями закомар. Над фасадами величаво и торжественно поднялись на световых барабанах пять шлемовидных куполов, подхватывая вертикальный строй пилястр членящих стены. Талантливый итальянский архитектор сумел соединить достижения мастеров своей родины с наследием древних строителей, гостеприимно принявшей его страны. Фиараванти внес такие новые элементы, как геометрическое членение объемов и фасадов собора, равные размеры закомар, пять вместо трех алтарных апсид, лишь незначительно выступающих на глади стены. Талантливый Зутчий иностранец сумел понять, что Владимир был уже старой столицей, а теперь возвышалась новая. И еще он почувствовал, что роль нового храма велика не только в архитектурном пространстве Соборной площади, но и в жизни всего государства. Летом 1479 года, когда сняли строительные леса, взору москвичей предстал новый храм. Москвичи пришли в восторг.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 Исключительную ценность представляют иконы собора, например, Владимирская Богоматерь, византийского письма XI века, ныне хранится в Третьяковской галерее. Святой Георгий, работа новгородского художника 12 века. В местном чине иконостаса над входом в Диаконик находится икона «Спас Ярое Око», написанная в Москве в 40-х годах XIV -го века. В Успенском соборе хранятся икона «Спас оплечный» и другие шедевры, а также ценные произведения декоративного искусства. К их числу относятся моленное место Ивана Грозного в виде узорчатого шатра, известное также под названием «Мономахов трон» выполненное резчиками по дереву в 1551 году. Как известно, войска Наполеона устроили в Успенском соборе конюшни. Из храма было похищено большое количество драгоценной церковной утвари, серебряные золотые оклады с иконостаса. По замыслу императора отступающие войска должны были взорвать собор, но, к счастью, это осуществить им не удалось. После изгнания интервентов из Москвы были проведены обширные реставрационные работы. Тогда и появилась центральная паникадила «Урожай». Его отлили из 328 килограммов серебра, которые казаки отбили у отступающих французов. Иконостас собора вновь украсили великолепные оклады, выполненные по образцу древних. Архитектуре Успенского собора в течение XVI-XVII веков подражали многие строители, а Успенские соборы в Ростове-Великом, Троице-Сергиевой-Лавре, Софийский собор в Вологде и некоторые другие сооружены под непосредственным воздействием Кремлевского. Иосиф Волуцкий назвал Успенский собор «земным небом», «сияющим, как великое солнце посреди земли» русской.